Глава 30. Пансионат и его хозяйка. На боковине калитки рядом с огромными воротами нашлась неприметная кнопка электрического звонка. Но сколько мы не давили ее, ничего не произошло. Может, обойдем вокруг? От холода Кирюха приплясывал на месте. Я потерла замерзший кончик носа. Забор тянулся в обе стороны и, изгибаясь, терялся вдали. — Мы этот периметр за день не обойдем. — За что тебе двойки по алге п р е с т а в я т Сонька? про периметр вот знаешь. Я размахнулась, чтобы огреть его, но поскользнулась и повисла у него на плече. И тут калитка открылась. В проеме показалась невысокая женщина в повязанном по-деревенски крест-накрест платке и длинной до самой земли юбке. Она застопорилась в воротах и строго вставилась на нас. Явно не ожидая увидеть посторонних в своих владениях, женщина остановилась так внезапно, что идущему следом за ней священнику пришлось притормозить, и он неловко затоптался на месте. «Кто вы такие?» — резко спросила женщина. «Что вам надо?» Голос у нее оказался тихий, но жесткий, как стальная пластинка, и такой же твердый. «Ну-ну, матушка!» — священник шагнул вперед, мягко оттесняя ее. «Молодые люди, не пугайте хозяйку. Места у нас далекие, постояльцы слабые. Вы с чем прибыли?» Или заплутали? Он вышел за калитку, вынудив нас остаться снаружи. Женщина прикрыла ее и заслонила собой, как солдат, огневую точку. Впускать нас она не собиралась. «Нам нужен директор!» Я отцепилась от Кирюхи и натянула самое серьезное выражение лица. «Я директор! Слушаю вас!» Я снова недоверчиво оглядела ее. Женщина скорее походила на прихожанку храма, чем на руководителя. Священник молчал. Под его взглядом стало не по себе, и я вновь почувствовала головокружение и слабость. Он все смотрел и смотрел, словно знал, кто стоит за моей спиной. «Мы к вам из Санкт-Петербурга», — заплетающимся языком начала я. Перед глазами полетели темные м у ш к и я нашарила Кирюхину спасительную ладонь. Шутить уже не хотелось. Я готова была вот-вот грохнуться в обморок. Я снова привалилась к Кирюхиному плечу. «Моя сестра после тяжёлой болезни». Пришёл он мне на помощь. Едва выздоровела. Но только потому, что дала обещание привезти в дар этому пансионату кое-что ценное. Так она верит. Вы меня понимаете? Вы же спец по вопросам веры. Кирюха оглянулся на священника. «Можно и так сказать», — согласился тот. «Матушка», — обратился он к хозяйке. «Девица худо». Прими на постой. Благословите, отец Анатолий. Она шагнула к нему и покорно протянула сложенные лодочкой ладони. Священник перекрестил их, и она быстро коснулась губами его руки. Куда же Георгий запропастился? Отец Анатолий переминался с ноги на ногу. Уж ехать пора. Калитка снова раскрылась, и оттуда выскочил мужичок с неаккуратной ржеватой бородой. Отец Анатолий обрадованно всплеснул руками и поспешил к черному джипу. Огоньки сигнализации сверкнули красным, и батюшка скрылся в салоне. Через несколько мгновений машина исчезла на шоссе. «Идёмте». Хозяйка перекрестилась, пропустила нас вперёд и долго запирала бесчётное множество замков на внутренней стороне калитки. Мы шли по тропинке к большому деревянному дому. Всё вокруг было покрыто снегом. Вдруг Кирюха подтолкнул меня, указывая в сторону. На углу стоял снеговик. «Огромный!» выше человеческого роста. Без глаз, носа или каких-то украшений. Просто три комка снега, поставленные один на другой. Я пожала плечами и вошла следом за хозяйкой в дом. Как рассказывали девчонки, он оказался большой, деревянный. Внутри пахло особенным запахом, какой бывает в квартирах одиноких пожилых людей. Старостью, ветхостью и лекарствами. Не дав оглядеться, хозяйка поторопила нас, и мы свернули следом за ней в коридор, а затем в комнату. Это оказался узкий кабинет с бежевыми стенами и письменным столом у окна. Хозяйка перекрестилась на иконы в правом углу и села за стол. «Садитесь», — кивнула она. Но стул был только один, и Кирюха подтолкнул меня к нему, а сам прислонился к стене. «Меня зовут Алёна Ивановна. Что у вас за дело?» Мы переглянулись, и Кирюха начал. «Сестра моя верит, что поправилась потому, что обещала принести в дар вашему заведению Тут я долбанула его локтем по коленке. Кирюха ойкнул и заткнулся. Не хватало еще, чтобы он сразу все и выложил. Я должна была убедиться, что поступаю правильно, что так хотела Софья, что все делается в точности по ее желанию. Иначе... иначе мне не жить. Алена Ивановна... Я кивнула на иконы над ее головой. Люди часто жертвуют на церковь разные дорогие вещи. Вот и я так хочу. У нас не церковь. Она нахмурилась. «Я знаю. Но я вашему дому кое-что должна». «Почему?» «И что конкретно вы привезли?» Она повернула голову, прислушиваясь, и стала похожа на ворону, которая высматривает добычу. «Могу я посмотреть ваши документы?» «Ну, прямо как в полиции!» ухмыльнулся Кирюха и полез в рюкзак. «Я тоже вытащила свой паспорт». Алена Ивановна скользнула взглядом по первым страницам, и вдруг молниеносным движением бросила наши паспорта в ящик. Щелкнула замком и положила руки на стол. «Что вы делаете? Документы верните!» возмутился Кирюха. Но тут дверь приоткрылась на ширину ладони, и взволнованный женский голос громко зашептал в щель. «Алена Ивановна, там опять Лешенька выбрался! Лешенька!» Директриса немедленно выскочила из-за стола и уже в дверях оглянулась на нас. «Обождите!» Дверь хлопнула. «Ну нормально!» – возмутился Кирюха и потянулся в карман. Вытащил оттуда измятую пачку ротманса, обошёл стол и присел перед ним на к о р т о ч к и с л у ш а й Сонька!» – он попытался открыть ящик, в который хозяйка спрятала наши паспорта. «Давай, когда она вернётся, ты выполнишь свою миссию, мы поскорее свалим отсюда. Ок?» Я согласилась. Мне тоже не хотелось задерживаться. Но не успел Кирюха докурить сигарету до половины, как дверь распахнулась и появился мужик с окладистой бородой выглядел он как илья муромец из мультика про трех богатырей широченные плечи и шея плавно переходящие в голову но совсем незабавный и милый ты чего там забыл пробасил он и сразу стало понятно что возмущаться себе дороже выругавшись сквозь зубы кирюха вышел из за стола а вы еще кто такой муж алены алены ивановны усмехнулся мужик. «Она велела вас на кухню проводить. А цигарку погаси — и в ведро!» Переглянувшись, мы послушно пошли за ним. Короткий коридор закончился обширным залом. Квадратные столики стояли тут по периметру. К ним были плотно придвинуты стулья, на которые явно давно никто не садился. Через стену тянулась выцветшая надпись «Приятного аппетита!». Все выглядело чистенько, но не жило. Однако всё же кто-то неподалёку звенел тарелками. Следом за громилой мы протопали на звук. к к а ш и пахнет», — сказал Кирюха. «Подгорелый», — добавила я, и мы оказались на кухне. Возле большой чёрной плиты спиной к нам стояла женщина. По л о в н и к о м она разливала по тарелкам кашу из большой алюминиевой кастрюли. Кирюха нарочито громко кашлянул. Женщина испуганно ойкнула и оглянулась. Алена велела накормить. буркнул мужик и подтолкнул нас к плите. «Баню стопить и спать уложить», – начал Кирюха, но осёкся. Правая половина лица женщины была обезображена корявыми шрамами. Они покрывали всю щёку, подбородок и тянулись вниз под высокий воротничок тёмного платья. Женщина оказалась гораздо моложе, чем показалась вначале, ненамного старше нас. Если смотреть на неё только с одной стороны, то очень симпатичная. Но тёмный головной платок добавлял ей лет. Как и нелепая одежда, а-ля девятнадцатый век. «Игорь, побудь пока что с гостями», — сказала девица. «Я ужин разнесу, а то остынет». Она снова взялась за половник, наполнила оставшиеся тарелки и, подхватив поднос, вышла из кухни. Великан Игорь глазами указал нам на выход. В столовой он подошёл к ближайшему столику, со скрежетом отодвинул стул и кивком указал нам поступить так же. Мы уселись. «Ну!» — его голос, как рычание медведя, гулко разнесся в пустом зале. «Говорите!» «Мы уже все вашей жене сказали!» Кирюха оглянулся на меня, и я кивнула. Повисло молчание. Обстановка нагоняла тоску и мысли о смерти. Удержаться от них было невозможно, особенно зная специфику заведения, в котором мы оказались. Но тут Кирюха подлил масло в огонь. Подтолкнув меня локтем, Он незаметно для глаз сурового Игоря показал под столом свой сотовый без малейшего намёка на связь. Я тоже вытащила мобильник и, не скрываясь, посмотрела на экран. Ни связи, ни интернета. Мрачный богатырь усмехнулся в бороду. — Может быть, свет включите? — предложил Кирюха. За окном смеркалось, и в столовой стало совсем мрачно. — Незачем! — откликнулся бородач. — Расход один. Я вас вижу, остальное неважно. Ну-ну, процедил Кирюха. И как же вы тут живёте? В режиме жёсткой экономии? Нормально живём. Засветло ложимся. С петухами встаём. Но свет в столовой всё-таки загорелся. Вернулась хозяйка кухни. Торопливо подойдя к столику, она перекрестилась и расправила ладонями длинную юбку. Иди, Игорь, я всё сделаю. Хмурый Игорь послушно ушёл. а девушка принесла нам по полной тарелке каши и осторожно присела на краешек стула. «Можно с вами побуду?» Мягкие карие глаза её смотрели н а с т о р о ж е н н о но с какой-то затаённой мольбой, будто она ожидала, что мы прогоним. «Конечно сидите», — сказал Кирюха, и она улыбнулась. С моей стороны её улыбка выглядела жутко, шрамы съёжились ещё сильнее уродуя лицо. «Меня Ева зовут». Представилась она и, прикрываясь, потянула правый край платка. «А мы Ивановы!» «А мы Ивановы!» «Соня!» Я кивнула. «Кирилл!» «Брат с сестрой?» Удивилась Ева. «А что, не похоже?» Она снова улыбнулась и покачала головой. «Вы к кому-то из наших приехали? Родственники?» «Нет, мы по личному делу». «А, «А, вот я и думаю, странно. К нашим-то никто не приезжает». «Ты здесь работаешь?» Кирюха определился и перешёл на «ты». «Работаю, да. И живу тут же. Все, кто здесь работает, тут и живут. И много вас». Ева задумалась и, подсчитывая, посмотрела на потолок. Если бы не её ужасные шрамы, то выглядела бы она на все сто, несмотря на уродливый платок. А в этой застывшей позе, с обращённым в небо взглядом, совсем как какая-нибудь с в я т а я з иконы. «Алёна Ивановна с мужем, вы его видели?» игорь начала перечислять она. Жанна, медсестра, она в отъезде сейчас. И Митрич с е р г е е в и ч е м А, ещё я и Лёшенька. Чё за Лёшенька? Хозяйский сын. Понятно. Чего-то маловато персонала. Так и постояльцев немного. Временами врач наезжает, да отец Анатолий ещё. А правду говорят, Кирюха прищурился, что у вас тут бродит призрак старухи, которая от голода умерла. Ева перестала улыбаться, быстро перекрестилась и поднялась. «Языками мелят, всего не переслушаешь!» «Наелись?» — она схватила со стола пустые тарелки. «Компот принесу». И поспешно скрылась на кухне. Не успели мы перекинуться парой слов, как вернулся Игорь. «Готовы?» «Нет», — отрезал Кирюха. «Компот ещё не пили». Игорь смерил его недобрым взглядом и исчез на кухне. Через несколько секунд Ева поставила перед нами два стакана. Отхлебнув, я подвинула свой Кирюхе. Компот оказался чересчур сладким. Игорь дожидался возле дверей. Он пропустил нас вперед и, словно конвойный, направился следом. На развилке коридора он вдруг гаркнул. «А ну, стой!» И Кирюха застыл на п о л у ш а г и т у д а нельзя!» – п р о б а с и л Игорь. «А что там?» – удивилась я. «Домовая часовня!» Нехотя ответил он.